Сознание это такой хаос, что хватит уже. И потом ещё долго не унимался, будто сам с собой говоря, что-то бубнил про декаданс, революцию, фашизм, восстание, уничтожение картин, разрушение красоты. По правде сказать, до меня не совсем дошло, о чём он, собственно, толковал. Я чувствую, что лучше не отвечать, да пожалуй, и не слушать. Но в глубине души, хоть и не вполне улавливая смысл его речей, я сознавала, что они вызывают во мне резкий протест. Мне представлялось, будто вся моя жизнь, всё то, что я всегда уважала, любила и умела облекать в подходящую словесную форму, здесь внезапно обращалось в растоптанное и осмеянное ничто. В голове ещё раз промелькнула мысль о муже, но не принесла никакой поддержки. Я была глубоко несчастна. А художник тем временем продолжал. Он теперь перешёл на другое. Его лицо мрачило, вспобагровело, будто в бешенстве. Глупость этих рассуждений людей. Я иногда просто не могу их больше выносить. Я рву свои полотна, беру нож и кромсаю их все. И вышвырвываю на улицу. Потрясённая я вспомнила клочья, что валялись на тротуаре, настолько поблёкшие от дождей, что я так и не смогла догадаться об их происхождении. Я всегда не терпела насилия. Порой страх что-то разрушить толкал меня на поступки странные и обременительные. Я храню всё щербатое, надтреснутое и изодранное. Мне кажется, что отправив всё это в мусорную корзину, я бы совершила какую-то трудноподдающуюся определению несправедливость. Вдруг мне необоримо захотелось расплакаться. Я отвернулась, закусила губы, но слёзы всё равно потекли из глаз. И ярость на собственное бессилие, на неспособность себя контролировать, лишь выжимала всё новые слёзы. Странные, нелепые слова застучали в висках: волк, степной волк. Он не обратил на мои слёзы внимания. Нет, не то, чтобы он ими пренебрёг, просто смотрел на меня, и его лицо не выражало ни раздражения, ни сочувствия. Он меня не видел. Именно это равнодушие вскоре помогло мне взять себя в руки. Рыда не утихли, я успокоилась, меня даже несколько забавляли теперь эти эмоции, возможностей которых я в себе не предполагала, и я высказала желание посмотреть его картины. Тогда кошмар этой сцены... Оборвалось это также внезапно, как начался. А то, что последовало, было сплошным очарованием. Художник вытаскивал для меня полотна всех видов, большие и маленькие, а я только вскрикивала, не рассуждая. Обычно я скорее сдержанна, люблю высказываться сознанием дел и страшусь ситуаций, в которых требуется выражать эмоции. Рождение детей погрузило меня в столь глубокое молчание, что родные в конце концов даже решили, будто эта перемена мне досаждает, а между тем мои дети для меня все. Даже трагические события войны, вздевая меня очень глубоко, внешней реакции не вызвали, так что друзья не одобряли моего безразличия. Однако сейчас на ум приходили странные слова, те самые, которые я всегда презирала, туманные, приподнятые, вроде «прекрасно», «чудесно», «потрясающе», «волшебно». Они слетали с языка, перегоняя друг дружку, их так легко было повторять, они пенились, как игристое вино, и с ними ко мне возвратилось то сладостное опьянение, что я уже испытала при нашей первой встрече. Художник взирал на меня с симпатией. Похоже, я его забавляла. Вдруг меня посетила мысль, или, если быть точной, сразу две. "Знаете", сказал я ему, "ведь денег у меня нет". Я ничего не покупаю, и кроме вас не знакома ни с кем из знаменитостей. Я живу в верхней части города в довольно жалкой квартирке и никогда не интересовалась живописью. Он ничего на это не сказал, только затянулся своей трубкой и все же продолжал показывать мне картины, давая пояснение с той же деликатностью, так же изящно и чувственно, как до моего заявления или, если это возможно, даже еще предупредительнее». Что до второй мысли, мелькнувшей у меня в голове, ею я с ним делиться не стала, да и себе вскользь сказала, что она глупа до крайности. Мужчину вроде него легко нашёл бы в этом городе девиц пособлазнительней меня.